Глава 3. Если вы хотите посетить кладбище на Тианисле, то лучше всего подлететь к нему со стороны солнца. Это и удобно, и безопасно. Поскольку политическая система Тианисла демократия, пираты здесь встречаются крайне редко. Тианисл выглядит из космоса ярко желтой планетой, а кладбище всегда расположено между планетой и звездой. Первое, что вы увидите, когда подлетите к нему, Это серебряный диск и два спиральных рукава маленьких сверкающих точек. Это галактика в миниатюре. Тоже медленное вращение, тот же яркий металлический блеск в центре. Именно здесь сосредоточены наиболее внушительные мемориалы. Подлетев ближе, вы увидите, что звезды в этой галактике вовсе не звезды, а маркеры. Внушительные металлические блоки, расписанные надписями на тысячах языков и символами тысяч религий. Это причудливое и волнующее зрелище. Маркеры редко бывают меньше, чем по тысячи футов в поперечнике. Среди них есть и хромированные кресты, и титановые звезды Давида, а также всевозможные символы многочисленных миров и различных религий. Порождение разума, которому довелось почить в этом необычном для космических путешественников месте. У нижней границы этого необычного мавзолея расположена додекаэдрическая конструкция космической станции. Это станция класса ДОДО. -ДО. Место жительства администрации и охраны некрополиса. Отсюда начинается путешествие по кладбищу. Здесь служба безопасности проверяет ваши документы и гостевую визу. Пока движется очередь прибывших на регистрацию, вы можете любоваться замечательным зрелищем сквозь прозрачные стены и потолки станции. Здесь и там разбросаны разбитые и помятые корабли всех времен и народов. Ко многим пришвартована усыпальница, ставшая последним приютом для космического путешественника. Существует масса причин для посещения кладбища на Тианисле. Многих притягивают те умопомрачительные сокровища, которые скрываются в недрах кораблей и саркофагов. Может быть и в этом черном кубе, порождение неземного разума, сделанного из непонятного металла, скрываются вековые сокровища внеземных цивилизаций. Эх, если бы знать, как и на какую панель этого парящего саркофага нужно надавить, чтобы получить доступ к этим богатствам. Но чаще включаются системы защиты. Это может быть и скрытый лазер, а может быть и робот-охранник, с острыми, как бритва лезвиями вместо рук. Вас может сосать гиперпространственный вакуум и выбросить в другом измерении или в другой эпохе. И вы, как и прочие посетители, очень осторожно пробирайтесь среди орбитальных руин, чтобы ничего не задеть и ни к чему не прикоснуться. Те, кто здесь похоронен, люди они или инопланетяне, так или иначе, были очень и очень богаты. У них хватило средств приобрести здесь место последней стоянки для избранных. И, конечно же, у них более чем достаточно было средств, чтобы сделать свое убежище неприкосновенным. Все формальности завершены. Новенькая, только что получена пилотская лицензия проверена. Туристический корабль довольно необычной формы выдан, и Алекс готов к посещению кладбища. Он поспешно отлетел от станции и, сверяясь с планом, начал разыскивать могилу Флейшера. Он отыскал ее довольно быстро. Кем бы Флейшер ни был при жизни, он был чудовищно эгоцентричен. Его надгробием стала огромная кристаллическая структура, похожая на дуванчик. Каждая игла этой конструкции сверкала как чистый бриллиант и имела буквально сотни футов в длину. Его тело, облаченное в красную униформу бойца класса «Элита», парило в самом центре этой конструкции, освещенное сфокусированными лучами солнца. Рядом у простого монумента покоился пришвартованный корабль «Кобра». Все жизненно необходимое оборудование, топливозаборники, боевые ракеты, грузовые отсеки и лазерные надстройки – все было демонтировано. Алекс внимательно пригляделся к кораблю. Он не имел ничего общего с той коброй, которая уничтожила отцовский корабль. Та имела все мыслимое вооружение, которое только можно купить за деньги. Алексу показалось, что на корабле что-то мигнуло. Приглядевшись, он убедился, что это не обман зрения. Действительно, красный фонарик корабля сигналил кодом Land on Dopple. Посадка на платформе, легко расшифровал код Алекс. Сманеврировав легким челноком, он быстро подошел к кобре, пришвартовался на выигрывшие настройки и виновато огляделся. Правила, действующие здесь, были очень суровы. Не то что швартоваться, но и прикасаться к любому сооружению на кладбище было смертельно опасно. Пространство патрулировалось критерами службы безопасности, имевшими приказ расстреливать любого, независимо от пола и возраста, кто будет застигнут при попытке проникновения в гробницу. К счастью, кладбище было слишком большим, и тень многочисленных монументов создавала в этом городе мертвых достаточно безопасных мест для того, чтобы скрыться живым. Входной люк открылся, и зеленая лампочка призывно замигала. Заходи. Алекс ввел свой туристический челнок в трюмое пространство, и когда загорелся сигнал давления в норме, вышел из него и направился в рубку управления. Он открыл раздвижную дверь и на миг прищурился от яркого света приборов и панелей. Перед ним на широком экране сверкало изображение памятника Флейшеру. Темным пятном на фоне яркого экрана вырисовывался силуэт мужчины, облаченного в космический костюм. Одна рука лежала на навигационной консоли, а другая на кнопке боевого лазера. «Я на борту», — сказал Алекс и подошел к молчаливому пилоту. Тот не сделал ни движения, не произнес ни слова. На какое-то мгновение Алекс застыл, уставившись на экран. глядя на медленно перемещающиеся монументы и на сверкающие в черной пустоте звезды, а затем повернулся к хозяину корабля. То, что он испытал, было похоже на шок и заставило отшатнуться. Перед ним было высохшее, мумифицированное лицо трупа. Оно смотрело на Алекса из-под шлема и казалось, что высохшие губы растянули широкой улыбки. «Как ты думаешь, стоит нам его взять с собой?» раздался голос откуда-то из-за спины. Алекс удивленно обернулся и увидел фигуру, выходящую из тени. Как талисман, на счастье. Алекс попытался улыбнуться, но расслабиться ему не удалось. Слишком все это было быстро и неожиданно. Он как будто прирос к полу и смотрел на приближающуюся женскую фигуру. Она была невеликоростом, ее глаза были темными, а кожа имела оливковый оттенок. Одетая в светло-зеленое одеяние, она, кажется, утонула в них. Прикосновение ее руки было холодным и уверенным. На некоторое время она задержала свою руку на руке Алекса, глядя ему прямо в глаза и обезоруживающе улыбаясь. «Итак, Рейв выбрал тебя». «Хорошо, Алекс. Во всяком случае, путешествие с тобой будет, по крайней мере, тихим. А у тебя вообще есть речевые функции?» С этими словами она шутливо развернула Алекса и похлопала по спине в поисках выключателя. Или ты из старых моделей, которые умеют только жестикулировать?» «П-простите», – сказал Алекс. «Все это было как-то неожиданно для меня». «О боже!» – сказала женщина. «Где выключаешься? Мне кажется, молчащим ты был лучше». «Кто ты?» – спросил Алекс, слегка раздосадованный ее легкомыслием. Сейчас ему больше хотелось узнать, зачем Рейв Зеттер послал его сюда и куда он сам подевался. Я принадлежу к торговому союзу Филдс. Ответила она в салюте, приложив ребро правой ладони к левому плечу. А зовут меня Элисия Филдс. Имя несколько необычное, но ему я обязана своей матери, которая в девятилетнем возрасте, когда инкубировала мой клон, увлеклась древнегреческой мифологией. Древнегреческая мифология, инкубация клонов. Для Алекса это означало, что Элисия происходит родом с планеты Теорг. Он напряг память, вспоминая все, что ему известно об этой планете. Тиорг. Обитаемая планета. Первое поселение основано двумя колонистскими кораблями. Экипажи кораблей приняли от местных жителей систему размножения посредством клонирования избранных особей. Все прочие уничтожаются. На много столетий Тиорг оказался отрезанным от общих путей развития цивилизации, от коммерции и от торговли. По всей видимости, Елисия Филдс – изгнанница. «Меня зовут Алекс Райдер», – сказал юноша. «Я знаю», – ответила женщина и бросила на него взгляд, которым, казалось, можно было припечатать. Затем она хлопнула по плечу тела, сидящее в кресле. «А это есть, или вернее был, Генри Белл, космический торговец. Нам придется позаимствовать его гроб, хотя он кажется этим очень и очень Недоволен. Это ржавое ведро было набито его трехмерными голограммами, которые рассказывали о том, как плохо будет тому, кто войдет сюда без разрешения. Большинство из них я выключила, но, возможно, что где-то еще что-то осталось. — Мы похитим этот корабль? — мягко спросил Алекс, изучая приборную панель. Топливо, судя по приборам, на борту было всего на одну десятую светового года. Этого явно было недостаточно для того, чтобы покинуть систему тианиста. Если ты предпочитаешь остаться здесь, то, пожалуйста, мы сможем ухаживать за могилкой, вырастим цветочки и будем много-много разговаривать. Я имел в виду, как ты собираешься выбираться отсюда? Он уставился на инопланетянку. Кажется, чувство постоянной душевной боли и горечи последних дней немного поутихло. Его явно интересовала эта девушка. И почему? В конце концов, ты мне помогаешь. Где рейв?» С отрывистым смехом Элисия ответила. «С рейвом никогда ничего не поймешь. Ты можешь улететь на другой конец галактики, а он там тебя уже поджидает. Вернее, не он сам, а его трехмерная голограмма. А вот где он сам, это нам еще предстоит выяснить. Что касается помощи, то кто здесь сказал, что я тебе помогаю? Может быть, ты?» Помогаешь мне. А скорее мы помогаем друг другу. Ты собираешься отомстить за своего отца? Мне тоже надо кое с кем за кое-что рассчитаться. Может быть, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Во всяком случае, ты мне нужен. Без тебя я не смогу вести этот корабль. Алекс уделенно возразил. Но ведь Кобра управляется одним пилотом. Да, я знаю. И вообще я могу вывести его закрытыми глазами. Не для того ты мне нужен. Дело в том, что я стеорга, и поэтому мне здесь нечего делать. Мое лицо мгновенно вызовет массу подозрений. Ты мне нужен в качестве прикрытия. Нам ведь придется много общаться с торговыми базами и официальными властями. Эта посудина совершенно безоружна, и любой пират собьет ее с помощью палки для добычи бананов. Нам нужны защитные поля, ракеты, грузовые отсеки. Все это надо достать. А они ведь не растут на деревьях. Предлагаешь заняться торговлей, спросил Алекс, и мысль о длинной череде поколений, отдавших жизнь этому делу, промелькнула перед ним. Элисия была права: нечего и думать об охоте на кобру без совершенного снаряжения, а сколько пройдет времени, пока будут закончены все юридические формальности с введением в право наследования, особенно если учесть, при каких странных обстоятельствах погиб его отец. Он чувствовал себя разрывающимся на части. Одна его часть хотела убить врага прямо сейчас. Ему не терпелось вырваться на межзвездные трассы и броситься в погоню за убийцей. Другая часть подсказывала ему, что настоящий охотник должен иметь терпение. Поспешные шаги ничего не дадут, кроме провала дела. Нужен тщательно продуманный и спланированный подход. А хорошо вооруженный корабль – необходимый элемент всего предприятия. Все, что у меня есть – сотня кредитов. Сказал Алекс, имея в виду ту сумму, которую ему выдали из страховки для возвращения домой. «Это для начала. С этими деньгами мы начнем нашу торговую карьеру». Ее лицо помрачнело, а в глазах засверкали отблески огоньков приборной панели. «А затем мы полетим в такое место, о котором знает только Райзетер, и устроим там хорошую стрельбу». Мы разделаемся с кораблем, который убил твоего отца. Есть еще многое, за что он должен ответить. Больше она ничего не сказала. Для каждого, кто собирался заниматься космической торговлей, первой и самой трудной задачей является приобретение корабля. Конечно, вокруг каждой планетной системы есть свалки устаревших кораблей. Проводятся и аукционы поддержанных судов. Многие крупные компании... Нанимает вторых пилотов с гарантией расплаты через четыре года кораблем, если, конечно, новый испеченный пилот останется к этому времени еще жив. Но корабли очень и очень дороги, даже если приобретать их на свалке. Алекса несколько смущала необходимость кражи этой посудины, но он не мог не оценить тех трудов, которые затратила смуглая беглянка, приводя в порядок корабль и запасая по каплям топлива и еду в количестве необходимом для небольшого гиперпрыжка. В принципе, все было готово. Ей только не доставало партнера, который смог бы вести торговые операции, не вызывая подозрения в любом космопорте. Они перетащили тело Генри Белла в туристический челнок и отправили его дрейфовать в пространстве. «Так, отныне ты имеешь правовой статус в розыске», сказала Элисия, как только они заняли места за приборной панелью. Но Рейв предполагает, что при уважительном отношении к делу этот статус не распространяется за пределы Тианисли. Если бы мы уничтожили тело, будь уверен, нас бы начали искать во всех цивилизованных системах, а этого мы себе позволить ну никак не можем. На экране видно было, как маленький челнок дрейфовал между огромными монументами. Алекс внимательно изучал показания сканеров и мониторов. Скромные запасы энергии позволяли включать только носовой и кормовой экраны. Для лазера этой энергии хватило бы только на один-два выстрела, а ракет на борту, конечно, не было. Корабль по-прежнему находился в непосредственной близости от станции ДОДО, -ДО, положение которой хорошо просматривалось на трехмерной сетке навигационной карты. Медленно Кобра развернулась и плавно двинулась вперед в направлении границы гравитационного поля кладбища. Алекс внимательно следил за зеленоватым свечением сканера, медленно крадучись, Проплывали на экране монументы и станционные суда. Я должна тебе рассказать кое-что об особенностях неуправляемого гиперперехода. Алекса на мгновение передернула. Спасибо. Я уже об этом знаю. К тому же мы полетим не более чем на десятую часть светового года. И, возможно, это не очень опасно. Элисия усмехнулась. В какого бога ты веришь? фактор случайности. Я тоже. Они посмотрели друг другу в глаза. Мимо проплывали монументы и монолиты. Звездное поле перед ними расширялось. «Почти вышли!» – вздохнула Алисия. «Готовься к гиперпереходу!» Алекс бросил взгляд на сканер. Две яркие точки внезапно вспыхнули на экране и быстро устремились к ним. «Эскорт!» – сказал он, и Алисия громко чертыхнулась. «У нас мала энергия лазера!» – сказал Алекс. «Только попробуй его использовать!» и мы потеряем все шансы для торговли. Это же полиция. Корабли может быть и не вайперы, но это тоже полиция. Пространство впереди уже почти очистилось. Корабли службы безопасности разделились и начали маневр охвата. Элисия начала вести отчет готовности к гиперпереходу. 10 секунд. Кобра отвыкшая за много лет покоя от активной работы задрожала всем телом. Они приближаются, открыли огонь. 5 секунд. Кобра заскрежетала, получив первый удар лазерного луча. Последние остатки энергии защитных полей исчезли. У атакующего корабля перегрелся лазер. Его партнер замешкался на мгновение, обходя монумент внушительных размеров, выстрелил и неудачно промахнулся. 3. Они на огневой позиции. Залп приближается. Оба корабля опять сошлись. Огонь их лазеров полыхал вокруг Кобры. 2. Еще удар. Крик боли. Корабль почти потерял управление, и вдруг... Туннель. Элисия откинулась в кресле. Алекс криво ухмыльнулся. Когда он глянул на свою спутницу, то увидел крупные капли пота на ее лице. Он протянул руку. Пальцы мелко дрожали, и ничего поделать с этим было невозможно.